Глава седьмая, в которой говорится о фанфиках и хоббитах, где появляется кандидат в женихи Баськи, а Сан Саныч находит ответ на многие вопросы. Настало время рассказать о тех неотложных делах, которые призвали хранителя снова отправиться в мир книг. Делах настолько важных, что ради них он даже оставил своих юных помощников одних, а не отправился вместе с ними сражаться с драконами. Все началось с того, что однажды, открыв карту, библиотекарь увидел на ней странное темное пятно совершенно непонятного происхождения. Дурной знак! Но самое неприятное, что невозможно было понять, о чем именно этот знак сообщает. Разобраться, что за пятно и откуда оно взялось, сансаныч так и не сумел, сколько ни старался, и неизвестность внушала ему опасения. Вскоре старый библиотекарь увидел, что пятен уже несколько, к тому же они увеличиваются в размере. И понял. Пора бить тревогу. Посвящать в происходящее ребят или кого бы то ни было хранитель пока не стал. Ну, какой смысл говорить о том, чего все равно не можешь объяснить? Но интуиция подсказывала ему, что дела обстоят далеко не лучшим образом. Пятно сигнализирует о чем-то серьезном и опасном. Вероятнее всего, куда более опасном, чем даже битва с книжными драконами в мире людей. Поэтому, отправив Олю и Женю решать проблему с драконами и убедившись, что дети под надежной охраной и с ними ничего не случится, сансаныч поспешил в книжный мир. Пролетев через портал... Хранитель оказался в месте расположенном как бы между книг, там, где кончается замысел автора популярного произведения и открывается простор для фантазии подражателей. Такие места, ну, то есть такие книги, принято называть фанфиками. В них кто угодно, абсолютно любой человек может дать новую жизнь понравившимся героям, придумать для них очередное приключение или даже вообразить всю их дальнейшую судьбу, описав ее в целой серии произведений. Кто-то делает это в шутку, условно пародируя известный образец, и тогда фанфики, конечно, при условии таланта автора, получаются забавными и смешными. А кто-то серьезно пытается продолжить за создателя оригинала «Повествование», Так не кстати, с точки зрения читателя, оборвавшиеся. Отношение к фанфикам в книжном мире неоднозначное. Как правило, герои известных книг с усмешкой поглядывают на свои копии. Но самые мудрые жители литературного мира, а таких там очень и очень немало, отлично понимают, что подражание образцам первое и в большинстве своем необходимая ступень к мастерству. Как сможет начинающий художник научиться рисовать, если не будет копировать известные полотна? Точно так же и будущие поэты, прозаики в начале своего творческого пути вольно или невольно подражают любимым авторам. Разумеется, большинство из них так и не сумеет продвинуться дальше. Но находятся и такие, которые, натренировавшись и отточив перо на фанфиках, пойдут дальше. Создадут собственные сюжеты и своих героев, и в конце концов станут настоящими писателями. А настоящих писателей в книжном мире любят и уважают. Ведь благодаря им и возник этот мир. Так что авторы там весьма почитаемые фигуры. Но, конечно, на первом месте стоят читатели. Не будь их... Мир книжных героев давно бы за чах и перестал существовать. Писатель, создав персонажа, дарит ему жизнь, но именно читатель, беря книгу в руки, переворачивая страницу за страницей, поддерживает эту жизнь, помогая ей продолжаться, быть интересной и сиять новыми красками. Ведь каждый, кто читает книгу, представляет себе ее героев по-своему, и воспринимает события со своей, единственной в мире и неповторимой точки зрения. Впрочем, мы немного отвлеклись. Итак, хранитель оказался в шумной деревушке, где маленькие люди невысокого роста с босыми мохнатыми ногами вели веселую и спокойную жизнь в вырытых прямо в склонах холмов уютных домах с круглыми дверями и окнами. Одна улица тут перетекала в другую, очень похожую на предыдущую. По ним ходили, сидели на скамейках возле домов и занимались своими делами, похожие друг на друга, как близнецы персонажи. Впрочем, веселой и беззаботной жизнь деревушки казалась только на первый взгляд. Стоило чуть присмотреться, становилось ясно, что в воздухе висит непонятное чувство тревоги. Ощущается какое-то странное напряжение. Обычно дружелюбные маленькие люди искоса поглядывали на библиотекаря, идущего по улице, но ни один из них не выразил желания подойти и поздороваться. Никто не выбежал из таверны, чтобы предложить хранителю кружку пива. Тогда сансаныч Саныч зашел в таверну сам. Ну, конечно, ему пришлось сильно пригнуться, протискиваясь через дверь. Посетители в зале хмуро приветствовали его, не поднимая глаз. Да, тут явно что-то не так. Впрочем, неудивительно, ведь именно это место было накрыто темным пятном на карте хранителя. Сан Саныч подсел к местному бургомистру, полному развощекому крепышу с натруженными руками потомственного садовода. У него рос самый лучший табак в округе, за что местные жители и выбрали его своим предводителем. «Здравствуй, старина пери Что могло случиться такого, что заставило бы тебя забыть о своей трубке? Хранитель начал разговор в шутливой форме, как обычно и общался с маленькими хоббитами. Но веселого разговора не получилось. Маленький толстяк тяжело вздохнул и, не отрывая взгляда от стола, пробурчал. ну разве вы не знаете, Хранитель? После того, как наши юные герои ушли вслед за Гэндальфом, нас стало некому защитить. Мы живем, словно в темном тумане, Дети перестали смеяться. Пиво киснет на третий день. Табак уродился такой, что я вырвал его с корнем и сжег, чтобы не позориться. И всем без исключения, каждую ночь снится один и тот же сон, будто страшный дракон сжирает всех подряд, и наступает кромешная тьма. А все это идет оттуда. Маленький человечек ткнул рукой, в которой была зажата потухшая трубка, в сторону холмов, виднеющихся на горизонте. «Тень легла на шир, господин хранитель. Причем тень из наших книг. Даже современные авторы, пишущие по мотивам господина толкина не смогли бы придумать для нас такое. А вы сидите тут со мной и спрашиваете что случилось». «Как давно началось это несчастье, Перри?» — спросил хранитель, не отвечая на выдвинутое обвинение. «Примерно с неделю назад или, может, меньше». Мы совсем потеряли счет дням В голову лезет всякая жуть. От плохих мыслей хочется удавиться. ну как тут считать дни? — Ты уверен, Перри, что тень идет из-за холмов? Сан внимательно осматривался по сторонам. — Еще бы! Несколько человек пытались отвезти урожай наших чудесных слив на ярмарку, но они смогли осилить и полдороги. Им становилось все хуже и хуже. У всех ужасно разболелась голова, а на ум стали приходить такие мысли, что наши люди плакали, не переставая. В конце концов, они не выдержали и повернули домой. Да еще этот мерзкий запах, от которого не спрячешься. Раз уж наш урожай слив вернулся назад, мы из него сделали вино. Но оно скисло. У нас в деревне началась такая буча, что даже до драки дошло. Все обвиняли всех... А теперь обвиняют и друг друга, и весь мир. Я бы не советовал вам, хранитель, задерживаться здесь. А то еще и вас начнут обвинять в наших напастях. сансаныч медленно поднялся, обронив. — Ну что же, тогда я пойду за холмы. Посмотрю, что там творится. И что можно сделать. Хранитель протянул руку маленькому бургомистру, но тот сделал вид, будто не заметил дружественного знака. Пойдите. Отчего же не сходить? Хоббит ворчал про себя, словно хранителя уже и не был рядом. Вы посмотрите, да и смоете себе куда-нибудь подальше. А мне новый урожай табака сажать. А если с ним случится то же, что и с прежним, меня больше не выберут бургомистром. Последних слов Сан Саныч уже не слышал. Он не без труда выбрался за дверь и теперь широким шагом шел в сторону холмов. То, о чем рассказывал бургомистр Перри, библиотекарю было уже знакомо. Он неоднократно чувствовал нечто подобное на себе каждый раз, когда находил охраняемые порталы и вступал в бой с монстрами. Неужели чудище где-то здесь? Не сбавляя хода, хранитель достал книгу-портал и открыл карту. Число темных пятен увеличилось. Пока их было еще немного. Они не затронули главные области книжного мира, располагаясь в отдалении, в редких или мало читаемых произведениях. Но если так будет продолжаться, хранитель даже не хотел думать, что может тогда произойти. Однако против его воли тревожные мысли донимали его все больше, а на душе становилось тяжело и горько от собственного бессилия.